Синдром супругов Розенберг, понял Эшби. Синдром супругов Розенберг в американских спецслужбах так называют опасение, что у противной стороны может появиться исключительно ценный источник информации, оказывающий решающее влияние на весь ход событий. Супруги Розенберг оказали советской разведке неоценимую помощь, «Передача документов по атомному оружию». Примечание автора. «Вы думаете, что этот агент имеет доступ к нашей системе противоракетной защиты?» «Не обязательно. Это может быть достаточно крупный агент, работающий в ЦРУ или Пентагоне», пояснил Ковенов. «В таком случае выйти на него посредством получаемой от англичан Дозированной информации мы никогда не сможем. А большего мы у них не можем просить. Они и так стараются оберегать своего агента всеми возможными средствами. И боюсь, что даже узнав имя агента Вакха, они не поспешат с нами поделиться. Это просто не в их интересах. Иначе они могут подставить своего агента. Вы понимаете, о чем я говорю? «Ну, это уж чисто технические проблемы», – осторожно сказал Шарвуд. «Вы напрасно думаете, что мы опираемся только на информацию наших английских коллег. У нас есть и собственные источники информации». Кевиноу широко улыбнулся. «Я в этом никогда не сомневался. Но, может, ваши собственные источники информации смогут помочь нам выйти на этого неуловимого вакха? К сожалению, не могут». — вздохнул Шерват. — Слишком сложно. И у них, и у нас информация подобного рода строго засекречена, и доступ к ней могут иметь лишь определенные, хорошо вычисляемые люди. Даже если наша агентура имела бы доступ к такого рода информации, то и тогда бы мы не стали торопиться с передачей вам такого рода сообщений. Иначе это был бы просто обмен». Одну фигуру за другую. Сразу после провала своего агента советская контрразведка вычислила бы и нашего. В отличие от наших спецслужб, в КГБ, как вам известно, большая координация действий. И разведкой и контрразведка структурно входят в одно ведомство. И им намного легче координировать свои действия, в отличие от нас. «Кроме всего прочего, мы не можем поручиться, что в вашем собственном ведомстве не сидит болтун или агент русских, и тогда наш агент в Москве будет автоматически провален». «Тогда чем вы отличаетесь от англичан?» – спросил разочарованный Кевин «Большей заинтересованностью в вашем успехе, мистер Кевин сразу ответил Шервудт. Вообще-то, искать чужого агента совсем не дело Центрального разведывательного управления, как вы сами понимаете. Если он, конечно, не из нашего ведомства, в чем я лично сильно сомневаюсь. И мы будем помогать вам из чисто, ну, скажем, патриотических побуждений. — Спасибо, — съязвил Кевин Я не сомневался в настоящем патриотизме всех агентов ЦРУ. Особенно тех, кто продавал оружие Ирану. Шерватт нахмурился. Он не любил разговоров в подобном тоне. Эшби сразу пришел ему на помощь. — Можно подумать, что ваше ведомство отличается особым благородством манер. Не нужно вести разговор в таком русле, Кевиноу. Мы только поссоримся и ничего не добьемся. А нам нужно еще многое выяснить. — Согласен, — выдохнул Кевиноу. Беру свои слова обратно. Давайте вернемся к нашему вакху. «Изоляция Сюндема — только первый этап», — пояснил Шарвуд. «Затем вы должны устроить настоящий прессинг Матвееву. Постоянно держать его под контролем, заставить ошибаться и нервничать, быть в курсе всех его встреч. Отсечь возможных связных вакха». И одновременно взять под жесткий контроль все три резидентуры советской разведки. И, конечно, свободный поиск этого связного, так ловко удравшего от ваших людей, не удержался от сарказма Шарвуд. Одновременно продолжал он. Мы постараемся задействовать имеющиеся у нас источники и выяснить хотя бы приблизительный круг ближнего действия ВАКХа. Даже если в нашем распоряжении ажется одно точное сообщение Ваха, мы сумеем вычислить его и помочь вам выйти на него.